Глава 7. Корректором Самарской газеты служила Екатерина Воложина. Она была дочерью разорившегося помещика, пошедшего теперь в управляющие. Сразу после гимназии она устроилась в газету, потому что семья нуждалась в деньгах. Сам Горький описывал её в письмах иронически: "Рот и нос некрасивы, не знает, чего хочет". Но ирония эта была не злая, а отеческая, что ли. Он был старше её на 8 лет, знал и видел столько, что казался ей полубогом, относился к ней снисходительно, ухаживал недолго. Они обвенчались 30 августа в Самарском Вознесенском соборе. Катина семья была против, но она никого не слушала. Правда сказать, горький самарского периода, при всей своей славе филоэтаниста Оказался обывателем чуть ли не безунцем. Во-первых, он ненавидел тошнотворную серьёзность провинциального общения и вечно выдумывал какой-нибудь бред, вроде того, что на Кавказе есть вино, от которого зеленеют уши, а обыватели охотно верили. Во-вторых, он одевался примерно так же, как и во время своих странствий. Мягкие кавказские сапоги, широкие синие хохладские штаны, Знаменитая впоследствии разлетайка вроде Пончо, под ней чёрная тужурка, туго подпоясанная. На голове широкополая шляпа, такие почему-то называли греческими. В руке крепкая палка. Это потом тысячи поклонников и коллег стали одеваться под Горького. Тогда это был ещё не стиль, а чудачество, вызов и общее недоверие, сопровождаемое насмешками. Было для Горького ещё одним поводом возненавидеть самарского обывателя. Когда Ашашов переехал в Нижний редактировать тамошний листок, он позвал с собой любимого автора, и Горький охотно за ним последовал. Такова была его судьба возвращаться в Нижний после двухлетних отлучек, каждый раз на новый этаж социальной лестницы. На этот раз он прибыл в город Всероссийский знаменитым журналистом и начинающим писателем. В русском богатстве был напечатан челкаш, история о бысике, который добрее, храбрее и великодушнее подлого и жадного хозяйчика крестьянина Гаврил. Челкаш снискал горькому первых недоброжелателей, увидевших в рассказе клевету на милое их сердцу народ и неоправданную лесть Люмпин. Михайловский, народник, главный редактор «Русского богатства», справедливо замечал, что о горьковских босиках не скажешь, отвергнутые они или отвергнувшие. Этого-то и не прощали, особенно те, кому казалось, что для нравственности необходимы корни, прочное положение, оседлость и регулярный труд. В октябре 96-го года Горький на месяц лег сначала с бронхитом, Потом с воспалением лёгких температура не спадала. В январе следующего года у него диагностировали туберкулёзный процесс. Пришлось ехать на лечение в Крым, а потом ещё долечиваться поблизости на Украине, под Полтавой, в деревне Мануйловке. Здесь он изучал украинский и играл с местными ребятами в городки. Здесь же 27 июля родился его сын которому он естественно дал любимое имя своего отца и своей литературной маски. Максим Пешков прожил странную жизнь, всегда в тени знаменитого отца, всегда при нём, при его друзьях, и, кажется, ему так и не случилось повзрослеть. Все, кто его знал и оставил мемуары, упоминают о его фантастическом инфантилизме. Больше всего на свете Он любил скорость, автомобили, гонки, немало пил, был женат на красавице, которой и отец его был неравнодушен. Горкий обожал сына, но как и первой жене уделял ему очень мало внимания. Он признаться был не слишком хорошим семьянином и вообще не мог систематически опекать близних, поскольку слишком много заботился о дальних, не забывая, впрочем, и себя. Это было какой-то изнанкой, отражением его восторженной любви к человечеству в целом и отвращение к большинству его частных представителей. Екатерина же Пешкова, оставшись на всю жизнь его другом и помощником, никогда не была объектом по-настоящему страстной любви, он всегда воспринимал ее скорее как друга. Осенью 97-го года Горский пытался устроить в Мануйловке мужицкий театр и сам удивился, с каким энтузиазмом мужики взялись репетировать пьесу Карпенко-Карого Мартин Боруля. На спектакль сошлись из окрестных деревень сам украинский классик Карпенко-Карый приезжал его посмотреть, особенно восхищаясь талантом исполнителя главной роли крестьянина Якова Бородина. Провожать Горького из Мануйловки собралась почти вся деревня, устроили ему в сельской чайной торжественный обед. В декабре он вернулся в Нижний, а в январе получил одно из тех предложений, о которых и самый прославленный писатель с удовольствием вспоминает всю оставшуюся жизнь. Два начинающих издателя, Дароватовский и Чарушников, Предложили ему собрать свои рассказы и очерки в небольшой томик и издать в Москве. Они верно почувствовали конъюнктуру. Ни на что не похожая проза Горького идеально соответствовала запросам нового читателя. Но ни одно из уже существующих издательств не бралось публиковать книгу, написанную столь резким языком и на столь грубом материале. Горький по меркам конца позапрошлого века был действительно горик, и Дороватовскому с Щерушниковым пришлось основать собственное издательство. Они так и назвали его своими фамилиями и выпустили больше 100 книг для массового читателя. У Горького набралось очерков не на один, а на два тома, и эта та книга "Весной 1898 года" вышла в Москве. Но сама по себе она, конечно, такой славы, горькому не сделала бы. Пусть читатели становятся всё больше, пусть грамотных прибавляется, пусть даже в России возник союз борьбы за освобождение рабочего класса и начал вовсю перепечатывать в виде листовок давнее совершенно невинное Горьковское сочинение В Черноморье, которое 5 марта 95 года вышло в Самарской газете. И никем не было толком замечено, миллионы выучли его наизусть под названием Песня о соколе. Настоящую рекламу писателю делает в России только правительство. И в 1898 году, непосредственно после выхода московского двухтомника, оно занялось таким горьким, вплотную